Все вокруг царицы, и все оделось мраком. Когда она приносила жертву богам, священное вино показалось ей кровью. Ночью у Дедони слышались крики Филина, напоминающие похоронную песню, а во сне явился ей покойный муж и позвал к себе. Наконец настал день разлуки, едва расвело троянцы отплыли от карфагена Дедона поняла, что отныне жизнь будет для нее лишь страданием, и решила умереть. Она повелела сложить на берегу моря высокий погребальный костер, украсила его цветами и свежей зеленью, взошла на него и пронзила себя мечом. Иной увидел со своего корабля отблеск огня и черный дым, поднявшийся к небу. Через несколько дней пути троянцы остановились там, где в море впадает река Тибр и решили отдохнуть на берегу. Они расположились под высоким дубом и стали ужинать овощами и пшеничными лепешками. Чтобы есть было удобнее, троянцы положили овощи на лепешки, а съев овощи, закусили самими лепешками. Маленький Асканни воскликнул, смотрите, мы съели столы, на которых лежала пища. И всем стало ясно, что исполнилось пророчество и что троятся наконец достигли Италии, которая станет их новой родиной. Италийскими землями правил сын бога лесов Фавна, царь по имени Латин. У него была дочь Лавиния, просватанная Затурна, вождя соседнего племени Рутулов. Однажды Латин совершал жертвоприношение богам под высоким лавром. Лавинья стояла рядом жертвенным огнем, и вдруг пламя охватило девушку, но не причинил ей никакого вреда, а на голове у Лавинья засверкала корона. Ночью Латину явился во сне его отец Фавн и повелел выдать Лавинью замуж за чужестранца, который вскоре прибудет на итальянскую землю. Этим чужестранцем оказался Эней, Латин выдал за него дочь, и Энея стал управлять Италией вместе с Латином. Но прежний жених Лавини Турна, желая вернуть невесту, начался с Энеем войну, по своим масштабам не уступавшую Троянской. Если историю поиска Энеем Италии сравнивают с Одиссеей, то описание его войны с Турном называют римской Илиадой. В конце концов, ней убил на поединке Турна, но и сам, пропал без вести. По одной версии он утонул в реке, по другой был взят богами на небо. Наследником Энея стал его сын Асканий. В Италии он получил латинское имя юл Асканий основал город Альба-Лонга, ставший столицей Италии. Потомки Энея правили там на протяжении многих веков, пока преемником Альба-Лонги не стал город Рим. Основание Рима. У царя Альба Лонги Прокасса Сильвия было двое сыновей: старший Нумитор и младший Амулий. Унаследовать отцовский престол должен был Нумитор, но как только Прокасс Сильвий скончался, Амулий устроил заговор и вынудил брата отречься от престола. Амули стал царем, но не было покоя царю Узурпатору. Он боялся, что сын Нумитора, возмужав, свергнет его с престола и вернет царство своему отцу. Амули позвал племянника на охоту и убил его. Однако, совершив это преступление, Амули не обрел покоя. У Нумитора осталась дочь, Рея Сильвия. Она выросла красавицей, к ней начали свататься женихи, И Амули думал, что если Рея Сильвия выйдет замуж и родит сына, тот станет законным наследником своего деда и предъявит права на престол. Амули решил сделать так, чтобы Рея Сильвия никогда не вышла замуж. Незамужними по обычаю должны были оставаться Весталки, жрицы богини Весты. Богиня сама избирала для себя жриц. Она являла знамени особым жрецам а те истолковывали волю богини и объявляли ее народу. Амулий угрозами заставил жрецов объявить Рею Сильвию избранницей Весты, и девушка стала весталкой, принеся обед целомудрия. Но боги приготовили для нее иную судьбу. Храм Весты стоял на холме. Однажды Рея Сильвия спустилась к тибру набрать воды для храмового жертвоприношения. Когда она возвращалась, разразилась сильная гроза, и девушка укрылась от нее в пещере. Вдруг в блеске молнии, под раскаты грома перед ней, появился бог войны Марс в сверкающих доспехах. Он сказал потрясенной девушке «Радуйся, благородная Рея Сильвия, боги предназначили тебя мне в жены». Через год Рей Сильви родила двух мальчиков-близнецов. И хотя она торжественно поклялась, что отец ее сыновей великий Марс, и став его женой, она исполнила волю богов, Амулий приказал поступить с Рей Сильвией так, как обычно поступали с висталками, нарушившими обецые Ламудрии. Несчастную замуровали в подземелье, и она там умерла. А на вырождённых близнецов Амулий повелел утопить Тибри. Была весна, воды Тибра высоко поднялись и затопили берега. Слуги Амулии, которым он поручил злое дело, пожалели невинных младенцев и вместо того, чтобы бросить их в реку, положили в дубовые корыто и пустили его в заводь, образовавшуюся на берегу. Едва царские слуги ушли, вода начала убывать. Вскоре Тибр вернулся в свои берега, а корыта в котором лежали младенцы, оказалось на сухом месте под высокой смоковницей. Неподалеку от этой смоковницы было логово волчицы. Она только что ощенилась и кормила своих волчат. Вдруг до ее слуха донесся жалобный плач человеческих детенышей. Волчица выбралась из логова, нашла плачущих близнецов и, увидев, что они, такие же маленькие и беспомощные, как и ее волчата, стала приходить к ним каждый день и кормить своим молоком. Однажды, когда сыновья Рея и Сильвия сосали волчицу, мимо проходил пастух по имени Фавстул. Он увидел, как волчица кормит близнецов, и подумал, дикий зверь пожалел этих детей. Так неужели не пожалею их я, человек? Когда близнецы насытились, и волчица убежала, пастух взял мальчиков на руки и отнес в свою хижину. Жена Фавстула накануне разрешилась от бремени, но ребенок, едва родившись, умер. Пастух сказал жене, боги взяли нашего сына, но послали нам двух других. Эти добрые люди догадались, что близнецы сыновья Рея и Сильвия, осужденные на смерти жестоким царем, они оставили их у себя и стали выдавать за своих детей. Назвали близнецов Ромул и Рем. Шли годы. Ромул и Рем вели мирную жизнь пастухов, пасли стада вместе со своим названным отцом. Когда они стали взрослыми юношами, Фавстул сказал им, я и моя жена любим вас, как своих сыновей, но пришло время поведать вам правду, ваш отец – Великий Марс, а мать – Рея Сильвия, дочь Нумитора, законного царя Альбалонги, свергнутого своим жестоким братом. Узнав о своем царственном происхождении, Ромул и Рэм решили идти в Альбалонгу, чтобы покарать узурпатора и восстановить попранную им справедливость. Простившись с теми, кого они прежде считали родителями, братья отправились к Нумитору. Тот с первого взгляда признал в близнецах сыновей Реи и Сильвии своих внуков. Ромул и Рэм сказали деду «Дай нам оружие и верных тебе людей, и мы отомстим Амулю за все его преступления». Во главе небольшого отряда, который дал им Нумитор, братья ворвались в царский дворец, растерявшаяся стражи не смогла их задержать, Амули попытался спастись бегством, но был убит. Ромул и Рэм провозгласили царем своего деда, старого Нумитора, а народ аль лонги радостно приветствовал его как законного правителя. Но митур спросил Ромула и Рема: "Что хотите вы в награду?" Братья ответили: отдай нам земли по берегам Тибра, где мы и детьми едва не погибли, но были спасены доброй волчицей и великодушным пастухом". Нумитор исполнил желание братьев и отпустил с ними тех жителей Альба-Лонги, которые захотели переселиться на новое место. Братья облюбовали семь холмов, чтобы построить на них будущую столицу, но тут между ними возник спор, чьим именем ее назвать – Ромула или Рема, и кто из них станет там царем. Наконец они решили, пусть рассудят нас боги. Братья зашли на два холма и стали ожидать, знамение Ждать пришлось недолго. В небе послышалось хлопанье крыльев, и над головой рема прилетели шесть коршунов, а над головой Ромула 12 И все, кто это видел, закричали. Ромула избрали боги. Над ним прилетело вдвое больше птиц. Ромул запряг в луг двух валов и пропахал глубокую борозду границу будущего города. Уязвленный Рэм Насмешливо сказал, могучие же укрепления ты возвел, и перешагнул через борозду. Тогда Ромул впал в великий гнев, выхватил меч и поразил брата в самое сердце. Ремул упал мертвым, а Ромул сказал, так будет с каждым, кто силой вторгнется в мой город. Город получил название по имени Ромула Рома, в России его называют Рим.